второй Сентябрь 6. Когда мы нераздельны и вместе, когда все, что вовне, все за кругом, за огненным кругом слиянности нашей, тогда замолкают мирские голоса, и дух от их власти свободен. Но еще высшая степень слиянности огненной, когда в самом разгаре, в полуденном зно и земной суеты, Среди шума и мира земного слиянность сознания звучит во всей своей мощи. В далеких горах, в уединении, в созвучии с высшим отшельник живет. Но ныне пламенный огни агни йог созвучие огненный сохраняет, не удаляясь от жизни, но находясь в середине ее, чей подвиг труднее. Великие от чаши земной не уклонялись, но яро испевали ее всю и до дна. Мы подвигом трудным считаем путь утверждать среди жизни обычный в низинах.